«Добрый вечер!» Нина оглянулась. Валя, официанта, с неизменным бэджем на белоснежной блузке, смотрела на нее со знакомой улыбкой. Только почему-то сейчас улыбка это не вызывала раздражения. Напротив, захотелось улыбнуться в ответ. «Я вас узнала. Как поживаете?» Поинтересовалась Валя, проворно составляя грязную посуду на поднос. Нина вдруг подумала, что улыбка этой девушки не искусственная, не дай работе. Она такая родилась. Жизнерадостная, очень позитивная и светлая. Странно что тогда эта же улыбка показалась ей ненатуральной. Прошло совсем немного времени, а она стала жизнь воспринимать по-другому. Вернее, изменилось все в последние несколько дней. Она столько передумала, столько переосмыслила. «А у вас отличный коллектив, веселый», вновь улыбнулась Валя, не дождавшись ее ответа. «И большой спасибо». Что еще можно сказать? Хоть валя ей нравилась гораздо больше, с момента последней встречи чувство стыда заявляло о себе все сильнее. Ведь именно она, скорее всего, стала свидетельницей ее позора. Нина приучила себя к мысли, что сделанного не воротишь, но не считать позором ночь, проведенную с Марком, так и не смогла. Поэтому-то хотела сейчас, чтобы добродушная Валя оставила ее в покое. Та словно прочитала ее мысли. «Хорошо вам повеселиться», — только и сказала она. Подхватила тяжеленный поднос и направилась в сторону кухни. Нина незаметно вздохнула с облегчением и отпила солидную порцию мохита. «Тут я в очередной раз пригласил на танец Виталий. Что это с ним сегодня?» поменялся с ней ролями. Нина усмехнулась, когда он, получив отказ, приспокойно повел жену на танцпол. Она укратко наблюдала за девушкой Марком. А малышка-то не тушуется. Перезнакомилась уже почти со всеми. И у мужской половины явно пользуется популярностью. А как же Марк? Нина бросила на него быстрый взгляд. Сидит, разглядывает водку в рюмке и о чем-то сосредоточенно думает. Видно, отношения у них очень даже современные, позволяющие друг другу определенную свободу. Только тут она заметила, что стол опустелся. Остались только они с Марком. Он тоже очнулся от задумчивости, и Нина поспешила отвести взгляд. Боковым зрением видела, как он встал со стула и направился к ней. «Выпьем?» Теперь главное выдержать паузу и ни в коем случае не показать, как он на нее действует. Хоть внутри все затрепетало от радостного предчувствия. Кажется, получилось. Она смогла спокойно выдержать его взгляд. И даже на предложение выпить на брудершафт ответила неожиданным согласием. Сама от себя не ожидала. Слова сорвались с губ. В этот момент, и когда целовала его, Она не думала, что кто-то может это увидеть. То ли алкоголь притупил бдительность, то ли сработала мысль, что все вокруг не совсем трезвы и никому нет до них дела. А может, она до такой степени мечтала снова ощутить вкус его губ, что окончательно потеряла голову. Вечер плавно перетекал в ночь. Веселье зашкаливало. Ведущая исчерпала запас слов, конкурсов и энергии. Сидела за столиком администрации, устало облокотившись на папку с программой и подперев рукой голову. Народ танцевал, смеялся, выбегал наперекур. Нина несколько раз танцевала с Марком Ей так нравилось прижиматься к нему, вдыхать его запах. Очень хотелось прижаться губами к шее, но даже очередные выпитые коктейли, которые, как по волшебству, появлялись на столе к ее возвращению, не позволяли ей этой вольности. А еще немного разговаривали. Обо всем. Он ей рассказывал про свое детство, про взаимоотношения с отцом. И она не оставалась в долгу. Делилась воспоминаниями своей молодости, как они куролесили когда-то с Соней. Еще никогда она не испытывала такой общности интересов и взглядов с представителем противоположного пола. И надо же, именно с Марком, с кем еще совсем недавно находилась в состоянии холодной войны. Ломать голову о причинах перемен не хотелось. Нина решила, что всему виной количество выпитого. Оно не только кружило голову, но еще и рождало излишнюю романтику в душе. Через какое-то время остался только Марк. Нина перестала замечать всех остальных. Забыла, что он на вечер пришел не один. Рассеянно отвечала на вопросы Маши, совершенно не вникая в смысл. Весь ее мир сконцентрировался в нем, в его черных глазах заглядывавших, казалось, в самую душу, в его губах, манивших к себе со страшной силой, в его руках, которые она мечтала всегда ощущать на своей талии, на себе.